Глава двадцать седьмая Брайан Стил, ведя под руку свою подружку Ребекку, вошел в адское зелье. Ребекка несколько перестаралась, наряжаясь для визита в эту часть города. Подол изумрудно-зеленого облегающего платья едва не волочился по асфальту, боковой разрез чуть-чуть не доходил до талии, а вырез на груди отвесно устремлялся куда-то к туфлям. Светлые волосы густыми волнами падали на плечи, на ногах были трехдюймовые шпильки. Однако косметики в меру. Ребекка в ней вообще не нуждалась. А украшений ровно столько, сколько надо. Когда Стил с Ребеккой вышли из такси, у прохожих пооткрывались рты, и все взгляды устремились к ней. Швейцары, знавшие Стил, распахнули дверь перед Ребеккой. «Все в порядке, Шак?» Спросил Стилсу и одному из них в ладонь двадцатку. «Тишина и покой, Брайан!» Брайан с Ребеккой бывали в зелье не раз, в том числе и во времена, когда заведение еще принадлежало Дарилу Кристи. Стилу нравился тематический дизайн. Черти, нечисть и бесенята карабкались по стенам под темно-красный потолок, и оттуда озирали зал. «Для тех, кто хочет потанцевать, всегда есть хороший диджей». А для тех, кто хочет просто поесть и выпить, тихие уголки. Стил заказал столик на верхнем ярусе с видом на танцпол. Поднимаясь по стеклянной лестнице, Ребекка извивалась в такт музыки. Усевшись, Стил внимательно изучил карту виски. Карта состояла из восьми листов, но множество позиций были вычеркнуты черным маркером. Да и само место утратило былую фешенебельность. Протертый уголок, ковра тут, сломанный светильник там. Блестящая столешница выглядела захватанной, а меню были липкими на ощупь. После долгого ожидания появился официант в красном и в завязанной под подбородком форменной шапочке. «К сожалению, морских гребешков сегодня нет», — начал он. «Амаров и морского окуня тоже». За спиной у него возник еще один официант с подносом на вытянутой руке. «Комплимент от управляющего», — пояснил он, ставя на стол высокие фужеры с шампанским. Ребекка что-то довольно проворковала, глаза ее заискрились. «А управляющий на месте?» — осведомился Стил. «Оказалось, что да». Стил вернулся к изучению меню. Ребекка, тем временем надув губы, сделала селфи на телефон — Снимком она потом похвастается в своем кругу и принялась набирать сообщение С проворством, которое всегда поражало Стилу, учитывая длину ее ухоженных ногтей. Ребекка владела парой маникюрных салонов в центре города. Стил помог со стартовым капиталом, но бизнес шел хорошо. Иногда Ребека жаловалась, что приходится платить мастерам больше, чем у конкурентов, чью рабочую силу составляли в основном гости из Вьетнама или с Филиппин. Но она планировала открыть третий салон и, к тому же, задумала обновить центральный. Мозги в сочетании с красотой. Единственное, что Брайану в ней не нравилось, была идиотская потребность постоянно сидеть в телефоне. Когда с закусками было покончено, на верхней ступеньке показался третий официант. Он жестом пригласил Стилу за собой. Стил коснулся губ салфеткой и сказал Ребекке, что скоро вернется. Каферти ждал в отгороженном уголке полуподвального бара. Здесь слышались только тихие звуки фортепиано. Какой-то лаунж. Каферти сидел в одиночестве, вытянув руку на спинке диванчика. «Присаживайся», — пригласил он. «Наверху ждет Ребекка», — сказал Стил, опускаясь на диванчик напротив. «Я ее видел. Один бог знает, что она в тебе нашла». Каферти недоуменно пожал плечами. — Хорошую резвость? — Хорошую резвость показывают многие из нас. Перед Каферти стоял стакан с виски. Еще один ждал Стила. Стил поднес стакан к носу, понюхал. — Хайланд Парк, восемнадцать лет. Каферти приподнял свой стакан. Стил сделал глоток, посмаковал и одобрительно причмокнул. «Умеешь произвести впечатление человека, который знает толк в Солоде», — сказал Каферти. Ну мы мы-то в курсе, что ты предпочитаешь лагерь попроще и подешевле, верно?» «Я на нем вырос», — подтвердил Стил. «Мы все на нем выросли. И вот чего мы добились», — улыбнулся Каферти. Осушив стакан, он шумно выдохнул и поставил пустой стакан на стол. «Ну, не гоже заставлять очаровательную Ребеку ждать, верно?» Стил огляделся, бар был пуст. Однако он все равно подался вперед и понизил голос. «Помнишь, я тебе говорил про наручники?» Оказалось, что Джеки Несс оставил на них свои отпечатки. «Не самый разумный поступок. Кто тебе об этом рассказал?» «Мальклим Фокс». «Знаю Фокса. Что он там вообще делает?» Гарткош отправил его искать прососы в том первом расследовании. «Значит, он поставляет тебе интересные подробности», — Каферти поразмыслил. «Нам известно, почему Сазерленд отпустил Несса. Прокурору еще надо убедить, что доказательств достаточно, чтобы начать процесс». — Ну, отпечатки пальцев, я бы сказал, неплохой старт. — Согласен. Чем скорее прокурор в этом уверится, тем лучше для всех заинтересованных лиц. — Суд есть суд. На свет божий много чего выплывет. — А ты что, уже испугался? В тусклом свете рассмотреть глаза Каферти было невозможно. Казалось, весь он состоит из теней. меня в деле блума ничего не пугает парировал стил и начал было подниматься я лучше вернусь наверх каферти рубанул по столу ладонью как гильотина, и сжал кулак вернешься когда я разрешу не зарывайся смазливая подружка и дорогие шмотки никак не скроют то что ты не более чем мелкий винтик ясно вспомни кто тебе помогал все эти годы Кто вытащил тебя из патрульных и дотащил до АКО?» Каферти выговаривал каждое слово отчетливо, скали зубы. «Ты же знаешь, как я тебе благодарен. Я тебя когда-нибудь подставлял? Тебе и не захочется меня подставлять, поверь мне!» Каферти медленно разжал кулак. «На допрос еще не вызывали?» «Нет». — Ну, вызовут. Постарайся, чтобы к твоему рассказу не было вопросов. Ни к твоему, ни к рассказу Эдвардса. Мне нечего рассказывать. ребус знает, что я брал тебя навстречу с Мелони. — Ну и что? — Ну и то, что неизвестно, что еще он хранит в своем впечатляюще крепком черепе. В ночь, когда исчез Блум, мы с женой были в полицейском клубе. Напомни-ка, с какой женой? Второй или третий? Второй. Мы там провели весь вечер. Свидетелей десятки. И с вами там был Эдвардс. Каферте явно стало скучно. Историю про клуб он слышал не один раз. Брэнда увезли на выходные в гольф-клуб куда-то, в Глен-Иглс. А я засел дома с парой старых приятелей. Иными словами, алиби на любой вкус. Но не Унесса. В ночь исчезновения Блума его ни одна живая душа не видела. Он сделал несколько телефонных звонков насчет своих последних проектов. Но это все. Парень Блум дождался у того дома, предположительно совершенно один, готовил ужин, а убойный Папа парня был на каком-то любительском боксерском поединке в Глазго. Прикрытие есть не у всех, согласился Каферти, а только у большинства из нас. Значит, нам обеспокоиться не о чем. Скелеты не будут подглядывать за нами из шкафов. Он помолчал. Можно расслабиться и радоваться жизни. А теперь иди, пока кто-нибудь в костюме получше... Не спекировал на мис маникюрный салон. — Кстати, что вы заказали? — Свиную грудинку. — Хороший выбор. Мясо с моей собственной свинофермы в Файфе. Давай как-нибудь съездим туда, на короткую экскурсию. Взмахом руки Стил отпустили на волю. Поднимаясь по лестнице к свету и шуму, Стил снова задышал. Ребекка смотрела в телефон, подняв его к самому лицу. «Угадай», — сказала она, не глядя на Стила. «Сколько мужчин за последние пять минут хотели меня угостить?» «Много, много». Когда Стил снова расправил салфетку на коленях, принесли горячее. Стил покачал головой и сказал, «Я передумал, принесите что-нибудь другое». «Желаете что-то особенное, сэр?» — ошарашенно спросил официант. Стил поднял фужер, одним махом выпил шампанское и договорил. «Что угодно, лишь бы не из свиней великого Джера Каферти». Кабинет Каферти в адском зелье располагался за дверью с броней толщиной в дюйм, снабженной тремя замками и сигнализацией. К сейфу с выручкой имел доступ только сам Каферти. В те вечера, когда Каферти в зеле не было, его заместители в сопровождении как минимум одного швейцара отвозили в квотермайл. Наличные передавались Каферти у входной двери вместе с соответствующими документами. Конечно, в наши дни деньги идут в основном через кредитные платежные карты плюс бесконтактные платежи, Иногда гости даже расплачивались за напитки посредством смарт-часов. Но каферти предпочитал наличные. Они оставляли меньше следов, которые могла бы унюхать налогово-таможенная служба Ее Величества. Чаще всего каферт являлся в клуб по вечерам перед закрытием, и его вот тяжелый взгляд говорил персоналу «фокусничать даже не пытайтесь». Каферти не спускал ни украденной бутылки спиртного, ни припрятанной десятки, если ему удавалось их обнаружить. Не одобрял он и тайных встреч с клиентами. Подобные встречи приводили к тому, что всяких незначительных личностей начинали угощать за счет заведения. Подарков заслуживали только люди полезные, вроде Брайана Стила. Каферти знал, что Стил его недолюбливает, и чувство было взаимным. Человека из АКО бесило, что Каферти им распоряжается. Началось, как в с пары неверных шажков, но эти шаги увели Стилла с дороги, он никак не мог на нее вернуться. Усевшись за стол, Каферти стал просматривать вечерние записи с камер видеонаблюдения. Ребекка просто картинка. Каферти, конечно, случалось разговаривать с ней, у него даже имелся номер ее телефона, Он поставил запись на паузу, увеличил изображение стола. Стил заменил свиную грудинку стейком. Ребекка выбрала филе семги. Она следила за весом, хотела выглядеть на все сто. Каферти подумал, не послать ли ей на телефон сообщение. Спросить, понравилось ли филе. Но она сейчас, наверное, уже в постели со Стилом. Каферти переключился с видеокамер на интернет и набрал имя Конора Мелони. Мелони оставался его хобби. Каферти злился при мысли, что они могли бы стать партнерами, если бы не исчезновение частного сыщика и не проклятый мальчишка, умерший от передоза где-то на улицах Эдинбурга. Имея на своей стороне Мелони, Каферти мог бы захватить Абердин и Глазго, и даже, может быть, Ньюкасл. а оттуда, кто знает... Может, сам Мелоний не склонен к оружию, предпочитает решать вопросы путем мирных переговоров? Вот только окружают его люди из военизированных групп, проницательные и смертельно опасные. Да, какие возможности открылись бы для Каферти, но этот путь для него заказан. Приходится довольствоваться победами в делах ничтожных и мелкой сошкой вроде Дарила Кристи. И близко не то. Обстоятельства лишили Каферти крупного куша. Каферти, щелкая клавишами, продолжал поиски. Он уже выучил наизусть все сетевые имена Мелони, повторял попытки, набирая одни и те же комбинации. За несколько лет Каферти спустил на слежку за этой сволочью небольшое состояние. Ему необходимо было знать про Мелони все, насколько он богаче. в каких кругах вращается, с кем приятельствует, какую часть земного шара считает своим домом. Полчаса поисков мало что принесли, и Каферти вернулся к записям с камер. Рассмотрел Ребекку с ног до головы, особенно внимательно облегающее платье. Когда пара направилась к выходу, Стил шел впереди. Он не подождал свою спутницу, не взял под руку, как сделал бы Каферти. Стил остановился переговорить со швейцаром, предоставив с Рыбеки ловить такси. В дверь постучали. Каферти свернул картинку и рявкнул. «В чем дело?» В щель просунулась голова менеджера. «Все готово к закрытию. Вызвать машину?» «Я лучше пройдусь». Каферти в последний раз проверил, заперт ли сейф. На миг ему вспомнился другой сейф. содержимое которого столь интересовало его во времена Онея. «Сказать Шагу, чтобы сопровождал вас?» «Я не калека, водыр мне не нужен». Голова менеджера исчезла, дверь закрылась. Каферти его напугал. Каферти всегда мог напугать его. Ему это нравилось». Женя в глазах напомнил Ребусу дни, когда он курил, и струйка дыма от сигареты уплывала не туда. Но курить он бросил, а Женя с тем, что он слишком засиделся над делом Мейкла. Ребусу пригодилась бы настольная лампа, но настольной лампы у него не было. Ребус поставил диск «Лунный танец» Ванна Моррисона на повтор и сделал потише. Он уже собрался было выключить музыку, как вдруг почувствовал, что в спине что-то хрустнуло. Ребус прижал кулаки по обе стороны позвоночника, надавил. Еще хруст. Как стертая пластинка, Джон. Ребус позволил себе две порции пива и, между делом, полупаковки жвачки. Может, позвонить Дебори Квант, поболтать? Но уже за полночь она наверняка спит. Глядя в окно, Ребус заметил, что в паре квартир напротив еще горит свет. Студенты, наверное. Марчмонт всегда был студенческим районом, даже в те, канувшие в лету времена, когда жена Ребуса, Рона, убедила его купить квартиру именно здесь. Рона была учительницей, и ей казалось, что если рядом много студентов, то мы останемся молодыми. Так-то да. Ребус не стал так говорить. Тогда не стал. А может и сказал. Ребусу трудно было вспомнить себя тогдашнего. Новичок в большом городе, новичок на работе. Ребус отвернулся от окна и взглянул на бумаги, громоздившиеся на столе. Он много записывал, причем заглавными буквами, чтобы потом прочитать. Почерк превратился черт знает во что. Но дело Мейкла он теперь знал досконально. Наверное, не хуже следовательской группы Шивон Кларк. Вечером Ребусу на телефон пришло сообщение от Далласа Мейкла. Элиса предупредили, что его навестит один человек. Теперь бы выспаться, но, похоже, со сном не заладится. Ребус весь вечер читал, и вот результат. Мозг слишком разогнался. Чтобы мотор сбавил обороты, понадобится еще один круг лунного танца. А значит, можно малость посидеть за столом, в последний раз перечитать материалы дела. Или так, или вывести брилу на ненужную прогулку. Ребус сменил лунный танец на следующую композицию и вернулся к работе.